Глава 51. Среда, 23 августа 1989. 17-й день каникул. Небо цвета мятой бумаги. 20:00. Порядок восстановлен. Орион вернулся в порт. Папа вернулся с маяка. И все собрались вокруг большого семейного стола, накрытого под дубом во дворе овчарни Арканю. Дедуля к Саню сидит в торце, как глава клана, бабуля Лизабетта стоит на другом конце, точь-в-точь -точь дирижер оркестра. Бабушка и ее старая служанка, имени я не знаю, приносят закуски, соленые и сладкие канистрели, колбаски фигателлу декорса, приготовленные в пиве, куски панчетты, призутту и копы. Партизанский паштет из зеленых оливок с травами меняют посуду. Примечание. Панчетто — большой жирный кусок грудинки из свиней беконной породы, вяленый в соли, специях и травах. В зависимости от региона в качестве приправ используют розмарин и шалфей. Призутту — целиковый окорок с солью и перцем, подается с инжиром. Коппа, она же капикола, сыровелиная ветчина из свиной шеи. Конец примечания. С нами сидят дальние кузены всех возрастов, которых я никогда раньше не видела самые старые пьют вино знаменитое клосс колумбу его делает мой двоюродный дед молодым наливают кока колу хотя дедули к касанию это не нравится нечего локать заморскую содовую когда есть корсиканское вино я насчитала человек пятнадцать дриссии за длинным узким столом который и не стол вовсе а длинная доска на козлах размеры рассчитаны точно так чтобы разные группы гостей не смешивались На одном конце мужчины беседуют о политике, окружающей среде, корсиканском наследии. Мне интересно, но я слышу только отдельные слова — земельный налог, спекуляции, преимущественная покупка. На другом конце разместились подростки и малышня, а в центре, за папинами букетами желтых роз, прячутся женщины. Почти все говорят по-корсикански. Неужели специально, чтобы мама не понимала? И на совсем другие темы. Пальма зевает, и скучно. Она в черном платье с красным розами, том самом, что папа купил в Кальви. Никогда не скажут, что через час после аперитива они с папой бросят всех идриси и отправятся на любовные свидания в Каса Дистелла, а остальные рассядутся по машинам и поедут в церковь Санта-Лючии слушать концерт Афилетты. По маминому лицу понятно, что она готова сорваться прямо сейчас, а папе наоборот — хочется побыть подольше так что их медовая ночь — не более чем компромисс, не устраивающий ни одну из сторон. Скажете, мой конфидент, это и есть супружеская жизнь? Так вот взрослые, уступают, довольствуются ополовиненной свободой. О чем будут разговаривать мои скрытные родители, оставшись наедине? О лигурийско-провансальском течении и дельфинах, замеченных с Ориона? О маяке Доллара и его проблесковом огне? А может, ни о чем? Обо всем и о нас. Они поужинают на белой скатерти, а потом постелят ее на кровать и займутся любовью. Ежегодные перемирие, как в Сочельник, канун Рождества. Не знаю. И мне плевать. Я сижу на скамейке, в наушниках, пишу вам и слушаю мана Мано-Негра. Судя по всему, час аперитива подходит к концу. Скоро наступит вечер, и я клюю носом. Перечитываю написанное. Кажется, я слегка вздремнула. Вокруг было спокойно, музыка меня убаюкала, и вдруг раздались крики. Похоже, во дворе ссорятся. Кто-то кричит, плачет. Сходить посмотреть? Не хочу. Мне нет дела до разборок в клане Идриси. Снова надеваю наушники, делаю громче, очень громко. Наверное, я снова засыпаю. Он перевернул страницу, открыл последнюю. Дальше только чистые.